«Госпожа Нарышкина оставляла машину в так называемой vip зоне где обычно паркуется руководство магазина. Наверняка этот сектор контролируется камерами». «Толково», – похвалил Брюнет. «А самой мадам пообщаться не хочешь?» «Если честно, нет». «Мадам клиптоманка, так что у нее по определению с психикой не в порядке». «А уж с учетом нынешнего усыхания...» «Не, я и психов боюсь». «А кто не псих? Покажи» тоже верно. Именно по этой причине я намереваюсь подогнать к Нарышкиной своего специально обученного человека. К слову, его услуги недешевы. Что за человек? Озаботился Виктор Альбертович. Я свою агентуру не сдаю. Понял. Сколько? Петрухин пощелкал внутренним калькулятором и озвучил итоговое. Думаю, 300 баксов в самый аккурат. Виктор Альбертович... Безропотно достал увесистое портмоне, отсчитал три зеленых бумажки и переправил инспектору с насмешливым. «Держи, крохобор!» «Не крохобор, а педант!» Пряча деньги, уточнил Дмитрий. «Кстати, ты намекнул господину чиновнику, что за бесплатно даже голодный заяц на барабане не играет. Все, сгинь, иди работай!» «Значит, — говорил, удовлетворенно подвел черту Петрухин, направляясь на выход. И это правильно, Витя!» Ибо борьба с потусторонними силами требует не менее потустороннего финансирования. Слушай, будь другом, вызови под каким-нибудь предлогом Алку. Вот прямо сейчас. Зачем? Ты не анализируй, просто вызови и все. Хорошо, не вопрос. Виктор Альбертович щелкнул рычажком и пробасил в селектор. Алла, зайди ко мне и захвати папку с контрактами по уральским поставкам. Сон как чудо, а чудо это, это когда боль временно отступает. А истерзанный, не отвязный, одной единственной мыслью, мыслью о смерти, мозг проваливается в забытие. Сон как убежище, сон как спасение. Жаль только, что с каждым днем он становится все более коротким, беспокойным и рваным. Федор Николаевич нехотя разлепил веки, и волна жуткой боли накрыла его всего, с головой и потрохами. Он застонал, с неимоверным усилием приподнялся на локтях и прохрипел «Оля! Оленька!» Из глубины необъятной квартиры послышались торопливые шажочки. Скрипнула дверь и в спальню впорхнула встревоженная Ольга. «Ты звал меня, милый?» «Да», – выдохнул Федор Николаевич и рухнул на подушке. «Давно вернулась. Примерно час назад, но ты так крепко спал, что я не стал тебя беспокоить. Подай мне таблетки. Да не эти, застонал Фёдор Николаевич, зафиксировав движение в направлении прикроватной тумбочки. Ты же знаешь, что эти мне уже не помогают. Дай мне ту красную. Но, малыш, твой лощилин не рекомендовал принимать их чаще одного раза в день, опасливо напомнила Ольга. Да и Серафим настоятельно предупреждал, что лекарственные препараты в твоем случае – Следует принимать крайне осторожно. Я сто раз просил тебя не называть меня «малыш». В голосе Федора Николаевича прорезались нотки раздражения. В этот момент он был противен сам себе, но ничего поделать с собой не мог. Это боль говорила за него, диктуя свои правила и озвучивая свои желания. Все-все, успокойся, извини, больше не буду. А твой Серафим, шарлатан и прохвост, «Ноги, чтоб его в нашем доме больше не было». «Ну, знаешь», – обиженно вскинулась Ольга. «Я целыми днями мотаюсь по городу, пытаюсь любыми, пускай самыми фантастическими способами, но помочь. А он, он вместо благодарности». В уголках ее глаз непроизвольно выступили слезинки. «Ну, извини, извини», – смущенно зашептал Федор Николаевич. «Слышишь, Оленька, ну, прости ты, больного старика» больного, да, но не старика. Принеси, пожалуйста, больному его таблетки. Вымученно улыбнулся не старик. И Ольга, вздохнув покорно, направилась на кухню. И верни мой телефон. Я жду очень важного звонка из банка. Полетела ей вдогонку. А заниматься служебными вопросами тот же лощилин тебе строго-настрого запретил. Но ведь ты ему не скажешь, правда? Молодая красивая женщина качнула огромными ресницами и грустно констатировала. Согласна, ты не малыш, ты трудоголик и чудовище. На душе у Федора Николаевича потеплело, потому что распахнутые навстречу тебе такие глаза, единственное они и стоят того, чтобы продолжать жить. Жить, наслаждаясь их созерцанием, фиксируя и запоминая, чтобы там, на небе, Было о чем вспоминать и чем гордиться. Гордиться, ибо мало кто на этой земле может похвастаться тем, что его любят такие глаза. Санкт-Петербург, 21 октября, пятница. Дабы не отпугивать потенциальных клиентов официальным названием «Городская психиатрическая больница номер 7» имени академика и п Павлова, с некоторых пор данное медицинское учреждение шифровалось под более лаконичной и умиротворяющей вывеской клиника неврозов. Земля, на которой стояло старинное здание больнички, по нынешним питерским меркам считалась одной из самых дорогих и козырных. Судите сами, Васильевский остров, совсем рядом с церковью Успенского подворья монастыря Оптинской пустыни а значит всего в нескольких минутах ходьбы от потрясающе красивого вида на Неву с набережной лейтенанта Шмидта. Даже странно, что подобное учреждение до сих пор продолжало пребывать в своих исторических стенах. А не оказалось выдавлено куда-нибудь в спальные районы, а то и вовсе в область. И что? Там и воздух чище, и шума меньше, что для нервных болезней всяко пользительнее. А здесь, на освободившейся территории, вполне можно было забабахать очередную стекляху бизнес-центра или на худой конец отельчик, это же в 7 Больше оно ведь и не нужно, правда? Впрочем, озвученная нами странность имела под собой основание поскольку, начиная примерно с середины 90-х годов прошлого века, продолжая работать под девизом «Все психи в гости будут к нам», медучреждение сделало основную ставку на обслуживание vip- клиентов а именно состоятельных дамочек, жен, дочерей, любовниц, подруг, бизнесвумен, плюс партнер. Все перечисленные категории, но с приставкой X Будучи подвержены огромному количеству стрессов, фобий, депрессии и прочих проблем психического свойства, здесь от вполне естественных страхов лишиться богатого кормильца до банального бытового алкоголизма. Таковые порядочные дамы из высшего света стали попадать сюда пачками, сначала на общих основаниях, а затем для них скоренько забабахали вип-апартаменты – Причем затраты на реконструкцию отбили за какие-то неполные парочку лет. И вот как раз в одной из таких люксовых палат этим вечером и заявилась проведать подругу Ольга Глинская. Их знакомство состоялось около года назад на официальном приеме, что давался в правительственной резиденции К-2 на Крестовском острове. По сути, то был первый для Фёдора Николаевича выход в свет с молодой женой, И помнится, поначалу он ужасно нервничал и стеснялся, причем стеснялся всех поголовно, включая новую супругу. Однако Ольга умудрилась с ходу очаровать и покорить подавляющее большинство присутствующих, за исключением разве что ортодоксальных представителей голубой ориентации. И вот там-то, невзирая на внушительную разницу в возрасте и статусе, они с госпожой Нарышкиной очень быстро и естественно сошлись. Сначала на почве взаимного интереса к косметологии и ювелирному делу, а затем и по множеству других не менее занимательных тем, таких, например, как «Ворожба» и «Народное целительство».